Они поднялись над лесом и улетели, а заодно исчезли избушка и сад. И осталась бедная девушка одна, денешенька, в диком лесу. Огляделась она, видит, стоит перед ней старуха и говорит. — Что ж ты дитятка мое наделала? Зачем сорвала двенадцать белых лилий? Это ведь были твои братья. Теперь они навек обращены в воронов. Начала девушка плачь ее спрашивать, а нет ли какого средства их спасти? — Нет, — сказала старуха, — есть одно средство на свете, но это так трудно, что спасти их ты все равно не сможешь. Надо целых семь лет молчать, нельзя ни смеяться, ни говорить, а если ты вымолвишь хоть одно слово или до исполнения срока не достанет хотя бы одного часа, то все тогда пропадет, и одно твое слово убьет твоих братьев. Подумала девушка. Я знаю наверняка, что освобожу своих братьев. И она пошла, разыскала высокое дерево, взобралась на него и начала прясть там пряжу. Она не говорила и не смеялась. И случилось так, что охотился на ту пору как раз в этом самом лесу король, и была у него большая борзая. Подбежала она к дереву, на котором сидела девушка, и стала вокруг него прыгать, визжать и лаять. Подъехал король к дереву, увидел прекрасную королеву с золотой звездой на лбу и был так восхищен ее красотой, что спросил ее, не хочет ли она стать его женой. Она ничего не ответила, только слегка головой кивнула. Тогда он забрался на дерево, снял ее оттуда, посадил на коне и привез к себе домой. И они отпраздновали на радостях пышную свадьбу, но невеста не говорила ни слова и не смеялась. Вот прожили они уже вместе два года в радости и довольстве, и начала тогда мать короля, а была она женщина злая, колеветать на молодую королеву, и сказала она однажды королю, — Да ведь это простая нищенка, которую ты привез с собой. И почем знать, какими злыми делами она занимается втайне от тебя? Если она не мая, то могла бы хоть раз засмеяться, а кто никогда не смеется совестью того нечиста? Король верить этому сначала не хотел. Но старуха все настаивала, на своем обвиняла королеву в разных недобрых делах, и, наконец, короля убедила. И вот он приговорил ее к смерти. Уже развели во дворе большой костер, на котором должны были ее сжечь. И стоял король на башне у окна и смотрел со слезами на глазах. Он по-прежнему крепко любил королеву. Вот привязали ее к столбу, и стал огонь уже лезать красными языками ее одежду. И случилось это как раз в тот миг, когда минуло семь лет. И вдруг послышался в воздухе шум крыльев. Прилетели двенадцать воронов и опустились на землю. И только коснулись они земли, как снова обернулись двенадцатью братьями, которых она спасла. Они разбросали огонь, потушили пламя, освободили свою любимую сестру и стали целовать и прижимать ее к сердцу. И теперь, когда она могла уже заговорить, она рассказала королю, почему она все время молчала и никогда не смеялась. Узнав, что она ни в чем не повинна, король обрадовался, и стали они жить да поживать в согласии до самой смерти. А злую свекровь привели на суд и посадили ее в бочку с кипящим маслом ядовитыми змеями. И погибла она лютой смертью. Гензель и Гретель Жил на опушке дремучего леса бедный дровосек со своей женой и двумя детьми. Мальчика звали Гензель, а девочку — Гретель. Жил дровосек впроголодь. И вот наступила однажды в той земле такая дороговизна, что не на что было ему купить даже хлеба на пропитание. И вот под вечер, лежа в постели, стал он раздумывать, и все одолевали его разные мысли и заботы, Повздыхал он и говорит жене, что ж теперь будет с нами. Как нам прокормить бедных детей, нам-то ведь и самим есть нечем.